Часть третья. Белая и черная. Свейские ворота. Или глава предпоследняя, в которой Фандорин превращается в ничто. Раст Петрович прислушался, тихо постучал снова. Ничего. Осторожно толкнул дверь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 Снять пиджак, приказала Химас, бросить на середину комнаты. Пиджак брякнул весьма ощутимо. Видно, кроме герсталя, в карманах было припасено еще что-то. Сзади на поясе у сыщика была кобура с маленьким пистолетиком. Отстегнуть, под кровать его, подальше, теперь нагнуться медленно, задрать левую штанину, выше, правую.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 Эраст Петрович не стал рисковать, бросаясь под пули, а вместо этого прямо с места пружинисто прыгнул в окно. Локтями выше браму вылетел в вихре стеклянных осколков, перевернулся в воздухе и благополучно приземлился на корточке, даже не порезался. В ушах звенело. Видимо, Белоглазый все же успел выстрелить, но, разумеется, не попал. Фандорин побежал вдоль стены,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 Плечо обожгло горячим. Ерунда, показательной. За воротами виднелась золотая от солнца улица. Вроде бы близко, а не успеть. Эраст Петрович остановился, развернулся. Какой смысл получать пулю в спину? Остановился и белоглазый. Было три выстрела. Значит, в боярде еще три пули. Более чем достаточно, чтобы прекратить земной путь господина Фандорина 26 лет от роду, родственников не имеющего. Расстояние — 15 шагов. Слишком много, чтобы попытаться что-то предпринять. Где Караченцев? Где его люди? Думать об этом было некогда. Под манжетой была стрела, вряд ли действенная на таком отдалении. Тем не менее, Эраст Петрович поднял руку, готовясь резко согнуть ее в локте. Белоглазый тоже неспешно нацелил ему в грудь. У коллежского ассессора возникла мимолетная ассоциация, сцена дуэли из оперы Евгений Онегин. Сейчас Белоглазый запоет «Поду ли я стрелой пронзенной?».